Как Пеппи принимает дорогого гостя. Как-то вечером Пеппи, Томми и Аника сидели на ступеньках террасы и ели землянику, которую они собирали утром. Вечер выдался на редкость хороший, пили птицы, благоухали цветы в саду. Все вокруг так и дышало покоем. Да к тому же у них было много-много земляники. Дети ели ягоды и лишь изредка перекидывались словами. Томми и Аника думали, как хорошо, что лето еще в разгаре что еще долго-долго не надо ходить в школу. О чем думала Пеппи, никто не знал. «Пеппи, ты здесь живешь уже целый год», — сказала вдруг Аника. «Да, время бежит незаметно, начинаешь стареть», — отозвалась Пеппи. «Осенью мне стукнет 10 лет, лучшие годы уже позади». «Скажи, ты всегда будешь здесь жить?» «Ну, не всегда, конечно, но хоть до тех пор, пока не вырастешь и не станешь пиратом», — спросил Томми. «Этого никто не знает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 «Папа Эфруим!» — кричала Пеппи и так энергично болтала ногами, повиснув на шее у отца, что ее огромные черные туфли свалились с ног. «Папа Эфруим, как ты вырос?» «Пеппи Лотта, Виктуалина, Ральгардина, Эфраимовна, длинный чулок, дорогой мое дитя! Я как раз собирался тебе сказать, что ты выросла!» «Я ждала этого», — сказала Пеппи. «Потому я и решила тебя опередить!» «Малышка,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 Изо всех сил старались отжать руку другого, но ни одному из них сделать этого не удавалось. В конце концов рука капитана Длинный Чулок стал немножко дрожать, и тогда Пеппи сказала. «Вот когда мне исполнится 10 лет, я тебя обязательно поборю. Папа Ифраим!» Папа Ифраим тоже так думал. «Дорогой папа, я ведь забыл вас познакомить!» спохватилась Пеппи. «Это Томми и Аника, а это мой отец-капитан и его величество Ифраим Длинный Чулок. Ведь правда ты не негритянский король?»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 а на голове золотая корона. На шее несколько рядов крупного жемчуга, в одной руке он держал копье, в другой щит. Больше на нем ничего не было, а его толстые волосатые ноги были украшены у лодыжек золотыми браслетами. «Уссум буссор, муссор, филибуссор!» — сказал капитан и грозно нахмурил брови. «Ой, он говорит по-негритянски!» — восторженно воскликнул Томми. «Что это значит, дядя Ефраим?» «Это значит, дрожите, мои враги!»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 Томми и Аника таких еще никогда в жизни не слышали. «Негритянская музыка», — объяснил Томми Анике. И тогда Пеппи скинула с ног свои огромные черные туфли и в одних носках принялась танцевать какой-то удивительный танец. Под конец король Эфраим исполнил дикую пляску воинов так, как ее танцевали там, на острове Веселье. Он размахивал копьем, делал какие-то причудливые движения щитом, а его пятки так усердно стучали, что Пеппи закричала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 и он никак не мог выбраться. Уж очень он был тучен, да к тому же сотрясался от смеха. Его хохот звучал, как раскаты грома. Пеппи потянул отца за пятки, чтобы помочь ему, но он захохотал еще пуще, так что стал задыхаться. Оказывается, он очень боялся щекотки. «Не щекочи меня!» – стонал он. «Лучше кинь меня в море или швырни через окно. Делай, что хочешь, но только не щекочи меня!» Капитан смеялся так, что Томми и Аника испугались.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 тем вдохновение они бьют барабаны. «У меня, папа, дело обстоит хуже. Моему в районе никто не аккомпанирует. Я хожу по дому одна денёшенька и вру сама себе, но, правда, с таким удовольствием, что даже слушать приятно. Вот недавно, перед тем, как заснуть, я наврала себе протелёнка, который умел плести кружева и лазить на деревья, и получилось так здорово, что я поверила каждому слову. Да, это называется «навраться власть». И всё-таки никто при этом не играет на барабане. «Не огорчайся, дочка. Ври в сласть, а на барабане буду играть я»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 так интересно было увидеть настоящего негритянского короля. А какое это было счастье для Пеппи вновь найти своего папу. И все же, и все же. Томми и Аника уже лежали в своих постелях, но они не болтали, как обычно. В детской царила полная тишина. И вдруг послышался вздох. На этот раз вздохнула Аника. — Чего это ты развздыхалась? — раздраженно сказал Томми. — Только спать мешаешь. Но Анника не ответила, она лежала, накрывшись головой одеялом, и плакала.